Из Промхозовский столяр Василий Отясов, мужик сухопарый, длиннорукий и степенный, вошёл в продуктовый магазин и взял бутылку белой. Было это так неожиданно, что женщины, толпившиеся у прилавка, переглянулись и покачали головами. А мужики, которым непьющего столяра частенько ставили в пример, обрадовались и начали гадать вслух. Что же случилось с отясевым, что его наконец-то прорвало? Василий, мучаясь от всеобщего внимания, торопливо засунул поллитровку в карман, вышел поскорее из магазина и зашагал прочь. возле своего дома он замедлил шаги и сощурившись разглядел за стёклами глухие занавески значит варя ещё не пришла из потребипсоюза серёжка с утра у тёщи атесов потоптавшись пошёл от дома в конец села за селом, между огородами и тёмной зубчатой стеной леса, напоминающего перевёрнутую вверх зубьями пилу, лежало поле, поросшее невысокой сорной травой. Два раза в неделю садился тут рейсовый вертолёт. Приземлялся здесь и небольшой вертолётик лесной противопожарной службы. Специальных строений на аэродроме не было. На краю поля стоял дом пожилого мужика Тимофея. который встречал и провожал вертолёты. К нему-то и шёл Василий, покусывая сухую былинку. Василий, ты лечали? Я вот э, зашёл вот э А я тут лопату поднавляю. Картошку сколько копать? Ну так ты это работай, я подожду. Так, mm. да, то ли я завтра копать картошку-то. Пошли в избу. Вошли в чистую горницу. Василий снял лупорогосы сапоги, чтобы не натоптать, и подойдя к столу, поставил уже надоевшую бутылку. Ой, ведь мне нельзя, Василий. Пожарников надо встренуть. Ну, нельзя так и не надо. Тогда просто посидим, поговорить надо. А зачем просто? Чаю попью. Ну. Как тут жизнь? Так, что идёт, вроде. Вердолёды, значит, летают? Летают. Куда им деваться? Тётя Мафей, ну только не смейся. Может, оно и смешно, но ты вот не смейся. Вот тут делаю вот такое. Вертолёт мне охота сделать. Это как? Ну, так вот, сделать вертолёт. Хмм, маленький, конечно. Полетать над полем, над лесом. Не полетит. Почему? Думаешь, не смогу? У меня хоть грамотёшки не шибко много, а глаз цепкий. Ну, ну вот, скажем, надо раму сделать. Так. Uh -huh. Ну вот я на неё поглядел. Угу. Uh -huh. Я вот поглядел на неё, а у меня уже все размеры, знаешь, вот вот тут вот сидят. Uh -huh. Вот хочу я тебе размеры сейчас на бумажке напишу, а потом ты сверяй рулеткой и проверим. Угу. Uh -huh. Так это рама. Надо -да, хорошо, возьмём вертолёт. Мне бы только вокруг него походить, заглянуть в кабину, и хорош, сделаю. Я уже какие журнальчики нашёл, там про вертолёты всё сказано. Мне на живой теперь поглядеть надо. Угу. Всё равно не полетит. Не фабричный будет, потому и не полетит. Этот парень вертолёт не что-нибудь, это тебе не раму изладить. Не управится тебя. Управлюсь. Управлюсь. Хм. Недавно это у тебя? Да нет. Недавно. Может, с детства метил в лётчики? Нет. Не метил. В армии насмотрелся разных самолётов, вертолётов и ничего. Угу. Mm -hmm. А тут вдруг накатилось. Ну, спасу нет. Ты вот что. Купи билет, дослетай да в райцентр и назад, чтобы зуд-то прошёл. Я пассажиром не хочу. Вот беда. Ты в стелерыта, как пошёл? Поди отец заставил? Не не заставлял он. Когда хворал сильно, подозвал меня. Говорит, тебе, говорит, дедов инструмент оставлю. Деда кормил, меня кормил, и тебя прокормит. Вот и начал я столярничать. Так, не пропадать же инструменту. Да и матери помогать надо было. Да. Отец худо мне научит. Столяром без куска хлеба с родни останешься. У тебя сколько в мастерской выходит? Да по-разному. Ну, а в среднем где-то за 200. О. Да ещё калымиш. Разные там рамы, табуретки. Калым-то сотняшку даёт. Даё. Ну, вот он, Зировто, инструмент. Пацану его передашь. Глядишь, и это, э, ну, как её, династия будет. Заетныч хвалят. Хм. Пацану, говорит, передать. Ну, шину, что ему? А если он не захочет? Вдруг у него другой талант откроется. Отец отцом, только каждый своим умом должен жить. Пацан к машинам потянется, а я его в стеллеры, династию, нет. Оно но... вещь тут как. Ты вот родился, а отцов ремесло уже в тебе сидит. Вроде как э, -э наследственность. Я читал в газетке, А у лётчиков от кого наследственность? Самолёты давно ли появились? Хм. Лёт вот, возьми Гагарина. Кто у него в космосе летал? Отец или может дед? Ну-ну-ну, вот во смеёшься Тимофей. Ну и смейся, ведь смешно. Наследственность. Нешто не говори, я не согласный. Потянется Серёга к другому делу, перечить не стану. Инструмент в печку брошу, горел на огнём. А жизнь пацану не испорче. Ну зачем же в печку? Старый инструмент, кому хочешь сгодится? Лучше продать. Да я пока и не собираюсь его бросать. Серёга ещё только в третий пойдёт. Какие у него ещё склонности? Кормить, одевать надо. Выбросить в печку. Попробуй выбрось. Жена тебе выбросит. Бедный станешь. Э? То уж точно. У нас и дом от деда, и инструменты, и обстановка от него, и сыты, и одеты, слава богу, не хуже других. Ну. Всё у нас на нём держится. Дворян это знает. Я как-то оставил рубанок в сырой стружке, так она меня отчитала, потому что я лишняя тряпка трубанка. Одеваться она любит, страсть прямо. Мне вот всё равно, в чём я. Есть чистая рубаха, чистые штаны, сапоги без дыр и ладно. А ей нет. Увидит на складе кофту, особенно не нашу. Ну сама не своя багане купит. Баба. У них своё. Опускай. Пусть одевается, раз у неё интерес такой. Мне вот Другое надо Тимофею.